Розарий или четки в католицизме В католицизме хорошо известен Розарий, что в переводе с латинского означает венок из роз. Проще же говоря, это особые четки, а также молитва Розарий, по ним читаемая. И служит этот предмет для того, чтобы безошибочно произносить текст данной молитвы. Венками же из цветов почитатели Пресвятой Девы Марии очень часто украшали ее скульптуры и изображения. Появление жерозария ⁇ католическая церковь связывает с явлением в 1214 году Девы Марии Святому Доминику. Сами же классические четки состоят из заключенных в кольцо пяти наборов по 10 малых бусин. И при этом каждый из этих комплектов отделен от других бусинами большего размера, либо же хорошо заметными промежутками. В первое время существования четок по 150 их бусинам произносились 150 псалмов Псалтыри. Однако впоследствии круг был разбит на десятки, а читаться стали «Отче наш» и «Радуйся, Мария». А «Отче наш», как известно, самая первая христианская молитва, которой Иисус Христос научил своих учеников. И, видимо, именно по этой причине первые монашеские уставы предписывали инокам в течение всего дня много раз повторять эту молитву. Например, устав бенедиктинцев еще в XI веке требовал от братьев ежедневно произносить «Отче наш» 150 раз. Аналогичное требование до XII века существовало и у тамплиеров. Но уже с XII столетия в церкви получила распространение традиция читать ангельское приветствие, молитву, которая первоначально состояла только из слов архангела Гавриила «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою». «Благословенно ты между женами». Со временем добавились слова Елизаветы, обращенные к Марии, а затем и другие фразы. Нынешний же текст ангельского приветствия принял свою окончательную форму в XV веке и утвердил его в 1566 году Папа Римский Пий V. К слову, Молитва, обращенная к Деве Марии, история христианства связывает победу католической Европы над турками Прелепанто. В честь этого успеха Папа Пий V установил праздник Девы Марии, царицы Розария, который отмечается 7 октября. А Климент XI после победы над турками под Белградом в 1716 году статус этого праздника повысил. И в 1885 году Папа Римский Леон XIII призвал верных ежедневно читать Святой Розарий на протяжении всего октября. По католическому же учению Дева Мария в своих явлениях в Лурде 1858 год и Фатиме 1917 год подтвердила необходимость чтения Розария. Возвращаясь к четкам, следует отметить, что постепенно каждому десятку бусин стала соответствовать определенная тайна из земной жизни Христа и Пресвятой Девы Марии. И над каждой из этих тайн необходимо было размышлять в процессе чтения молитвы. В XVI веке Розарий был разделен на три части, каждая из которых включала пять тайн. Традиционно выделяются три вида тайн. Первый — радостный, в них верующий размышляет о тайне Божией любви, благовещение Божией Матери, посещение Девы Марии и Святой Елисофеты, рождение Иисуса Христа, сретение Господне, обретение отрока Иисуса в Иерусалимском храме. Второй вид — «скорбные». Во время их прочтения необходимо размышлять о тайне Иисуса Христа, которое совершилось через распятие. Предсмертное борение в Гефсиманском саду, бичевание Иисуса Христа, увенчание терниями, крестный путь, смерть на кресте. И третий вид — «славные», в которых прославляется Христос. Воскресение Христа, вознесение Христа, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Пресвятой Богородицы, Увенчание Девы Марии Небесной Славой. А в 2002 году в Розарий был добавлен еще один вид тайн, четвертый. Светлые. В них необходимо размышлять о земной деятельности Христа, Крещение Иисуса в Иордане, Откровение Господа Иисуса о себе самом на брачном перу в Кане, возвещение Царствия Божия и призыв к обращению, преображение на горе Фавор, установление Евхаристии.